Не то он одобряет ее слова, не то сомневается в них. Исаев пересек двор, нагород и вскоре скрылся в густом кедраче, поступавшем к усадьбе. Чуть приметной, звилистой тропкой он миновал кедрач, спустился в глубокий лог, заросший непролазным пихтачом, и когда поднялся снова на кручу, до заимки осталось сто шагов. На круглой, как пятачок, поляне стояли пятистенный дом, амбар, крытый скотный двор. Заимка находилась в таком укромном месте, что они не знали даже о стеке. Все постройки Исаеву срубили парабельские плотники, привезенные им по особому уговору на время рекостала, когда всякие связи по Васюгану прерывались на долгое время. Здесь, в амбарах, Парфирий Игнатьевич хранил на вешалах пушнину, а в лоях под замками, запасы пороха, дроби, пистонов, охотничьих ружей. Тут же лежали и запасы самых ходовых товаров. Ящики со спиртами водкой, тюки табака, коробки с бусами, разноцветными ленточками, блестками из золоченой и серебряной А стеки ради них ничего не жалели. В иные годы на заимке скапливалось богатство, которому мог позавидовать иной столичный коммерсант Воротила. Сотни шкурок соболей, выдры, горностаев, лисиц, многие тысячи белок. Порфирий Игнатьевич подошел к заимке бесшумно. Он умел передвигаться по земле так осторожно, что лист на кустах не дрожал. «Возможно, господа офицеры отдыхают», — пронеслось у него в голове. «Пусть отдыхают, пока советская власть дремлет. Не приведи Господь, если она очнется. А, видать, приближается тот день». Но хозяина заметили, и когда он приблизился к заимке, с вышки дома раздался голос. «Здравия желаем, Парфей Игнатьич!» «Ишь, какие зорки! Здравствуйте, господа! Мы сейчас спустимся вниз», — послышалось с вышки. За домом перед амбарами стоял сарай, под крышей лениво дымился костер, отгоняя едким запахом таежный гнус. Парфирий Игнатьич подошел к костру, опустился на табуретку. От дома торопились к нему трое мужчин, они были в крестьянской одежде, но, посмотрев на них, Парфирий Игнатьич невольно усмехнулся. Строевая выучка чувствовалась во всем, в посадке головы, в развороте плеч, в размахе рук. Даже шагали они сейчас по военному в ногу. «Дураки и тут не могут забыть свое благородство», — с неудовольствием подумал Парфир Игнатьевич. «Только господа идиот не опознают, что вы военные», — ворчливо сказал он. «Идете, как на параде, нога в ногу». Офицеры смутились, вбили ритм шага, засмеялись. Слева шел штабс капитан Прибалтийский барон Кристап Карлович Оц, справа поручик Михаил Алексеевич Кибальников, а в середине вышагивал на крепких пружинистых ногах чернобровы, кудрявый красавец подпоручик Гриша Ведерников. Не по доброй воле оказались эти офицеры в далекой таежной стороне. Все произошло до удивления просто. Генерал Пепеляев, осевший на некоторое время в Средней Сибири, отправил группу офицеров с командой солдат в Рымский край. Генерал не был бы генералом, если бы не мечтал о славе, подкрепленной богатством. О Нарыме рассказывали такое, что не могло не захватить воображение генерала. У истяков и местных русских богатеев амбары забиты пушниной. Но кому же неизвестно, что пушнина — это золото? Генерал временами мечтал, И виделось ему в мечтах будущее Петроград, русское влиятельное общество Париж, Лондон, иностранные банки, большой свет В большом свете куда уютнее, если кроме золотых погонов на плечах В кармане мундира лежит чековая книжка Хотя бы на сотенку тысяч золотых рублей Генерал избрал для экспедиции верных, преданных людей Нарым не близок Но пока экспедиция добралась до стойбища и редких русских поселений, Красная Армия стремительно ударила из-за Урала. Покатились войска белых и интервентов на восток, как катится скруче обвалившийся край берега. Чем дальше, тем быстрее, отламывая при каждом повороте глыбу за глыбой.